погрозить пальцем прямо перед носом Ганса ван Риппера и других скупердяев и вышвырнуть вон любого странствующего учителя, который посмеет назвать его своим товарищем. Старый Балтус ван Тассель благодушно прогуливался среди гостей, его лицо излучало спокойствие и добросердечность. Оно было круглым и довольным, как полная луна в период сбора урожая. Он проявлял гостеприимство кратко, но красноречиво пожимал гостям руки, похлопывал их по плечам, громко смеялся и настойчиво приглашал их угощаться.